Когда мы поедем в отпуск? Ох уж этот пикантный вопрос. Если финансовых проблем нет, да еще и с работой договориться несложно, ответ «когда захочешь, любимая, успокоит любую внутреннюю дуру». А вот если или с деньгами, или со временем есть загвоздки, придется повыкручиваться. Вдаваться в подробности о том, почему довольно сложно решить, когда именно уехать на отдых, не стоит. В такие моменты дама, как ребенок, Ей неохота слушать причины ответа «нет». Она жаждет узнать, когда наступит «да». Задача мужчины убедить свою возлюбленную в том, что он делает все возможное для того, чтобы уехать на море как можно скорее. Или как минимум, чтобы она уехала на море как можно скорее. Если удастся удостоверить ее в том, что вы для нее очень стараетесь, то слышать этот вопрос ближайшие пару недель, а может и месяцев, вам не придется. Тут уж зависит от вашей, вербальной способности доносить мысли правильно. Если попытка потерпит крах, скандалов не избежать. Как убеждать универсального совета, к сожалению, нет. Тут придется включить свой опыт, наблюдательность и смекалку. И что уж скрывать, рано или поздно придется организовать отпуск. Вечно отодвигать этот момент не получится. Да и мужчинам, знаете ли, хоть это и может показаться невероятно, отпуск нужен, ничуть не меньше.